Глава десятая. Утро понедельника редко бывает добрым, но это утро было особенно ужасным. Я совершенно не выспалась, поскольку до полуночи готовилась к лекциям и практическим занятиям. После до трех штудировала позаимствованную книгу по основам водной магии. Изучение новой главы, в которой предлагалось уникальное и сушающее заклинание, и подробно разбирали случаи его применения. Вызвала досаду и негодование. Захвати я в поездку труды неизвестного мага, мне не пришлось бы демонстрировать огневику нательную сорочку, чулки и представать перед ним беспомощной, не приспособленной к жизни девицей. Оставшиеся четыре часа я вроде бы спала, хотя, на мой взгляд, вновь и вновь переживала события минувших дней с той самой минуты, как столкнулась с главой на постоялом дворе, чтоб его пурга унесла. «Моего отца пригнала же? Значит, под силу!» «Реджина, проснись уже!» Прошипела Хлоя, создала из воздушных потоков магическую руку и хорошенько потрясла за плечо. «Иначе сейчас угодишь носом в горячий чай!» Я встрепенулась и пригубила из чашки. Внезапно в столовой стало значительно тише, что свидетельствовало о появлении главного здешнего конвоира и судьи. «Мой папенька и ректор что-то задумали!» Без тени сомнения заявила я, украдкой посмотрев на вошедшего лорда Кристендера. В отличие от меня, он выглядел бодрым и невероятно опрятным. На щеках и подбородке не намека на щетину. Серебристые волосы сверкающими нитями лежали на плечах, волосок к волоску. Рубашка до того чистая, что резала глаза белизной». При любой погоде, при любых обстоятельствах Маг держал высокую планку и никогда не опускал Почему так решила? Полюбопытствовала Хлоя И поглядела поверх моего плеча на объект обсуждения Уж больно лица довольные были у обоих, когда показались в коридоре Впрочем, чего заморачиваюсь? Все тайное всегда становится явным Скоро узнаю Долго им не удастся держать меня в неведении Это точно! Поддакнула соседка От тебя ничего не утаить Глава громогласно поприветствовал собравшихся Прошел мимо нашего столика, не удостоив меня даже беглым взглядом Словно выходные мы провели порознь И занял излюбленное место Спустя пару секунд стул напротив него перестал пустовать К ректору подсела магистр Ая Дигер, Шатенка того же возраста, что и лорд Кристендер Как правило, преподавательница заплетала волосы в тугую косу Либо в простой пучок На лице не и белил, не говоря уже о помаде. Сегодня же ее будто подменили. Высокая модная прическа, тяжелое шелковое платье с глубоким декольте, брови чернее некуда. Магистра с серьезным выражением положила перед начальником кожаную папку. Открыла ее и принялась что-то усердно объяснять. Но через пару минут соблазнительно улыбнулась. Затем еще раз и еще Желание подойти к Лорду Кристондору и поделиться открывшимися накануне сведениями касательно возможного местоположения новой подсказки моментально пропало. Заявляться в кабинет тоже посчитала плохой идеей. Лучше рассказать глазу на глаз под час отработки. Вот тебе и синий чулок, прокомментировала Хлоя происходящее. Только посмотри на нее В кое-то веки накрасилась И уже полагает, что без проблем захомутает мужика Благо он никак не реагирует на обольщение Даже не улыбается в ответ «Счастье им!» Буркнула я, поморщившись И предпочла сменить тему «Поможешь сегодня с библиотекой?» «В последний раз!» «Книг осталось на полтора-два стеллажа» Могла не спрашивать Леди, доброе утро Поприветствовал нас Питер, сел рядом с Хлоей и поинтересовался Еще жива, Реджина? Как видишь, повела я плечом и сделала внушительный глоток чая Странно, учитывая настрой министра Ой, прости твоего отца С показным сожалением хлопнул староста себя полбу ладонью Я думал, он нас на части порвет Кстати, почему у вас разные фамилии? А? Чтобы никто не догадался о вашем родстве Неудивительно, что ты скрывала Питер Попыталась осадить его Хлоя Что такое? На ее месте я поступил бы аналогично Кстати, Реджина У меня есть старший брат Не хочешь познакомиться? С радостью стал бы твоим деверем Он старался говорить серьезным тоном, но через слово посмеивался «Перестань поясничать, иначе не покажу больше ни одного заклинания», — пригрозила я Одногруппник миг подобрался, провел по губам соединенными большим и указательным пальцами «Молчу, но насчет знакомства подумай, если что, мой брат первый в списке претендентов на твою руку» Хлоя не выдержала уплотнив заклинанием воздух дала шутнику подзатыльника полупрозрачной рукой и смерила убийственным взглядом очевидно на правах возлюбленной иначе с какой стати соседки проводить воспитательные мероприятия значит совместный поход на праздник города удался позже распрошу ее теперь за учебу Я дождалась, пока союзница займет выгодное положение неподалеку от ректорского дома, и без десяти семь постучала в дверь. Прошло не меньше двух минут, прежде чем она открылась, и на пороге появился здешний хозяин, с которым произошли разительные перемены. Волосы были взъерошены, словно маг то и дело запускал в них пятерню, глаза горели лихорадочным огнем. «Адепт какимил?» Удивленно протянул он и нахмурился. Что случилось? Заболели или решили сегодня отдохнуть? Ничего страшного. Не стоило утруждаться. Могли отправить письмо по Макпочте. На несколько секунд у меня пропал дар речи. Чем он занимался, что теперь не в себе? Вообще-то уже семь. Я пришла на отработку. Да? Его брови взлетели не менее, чем на фалангу указательного пальца. Тогда проходите. Голова не стал закрывать за мной дверь, как ранее делал всякий раз. Он исчез из поля зрения еще до того, как моя нога ступила в холл. Я устремилась следом. Как оказалось, путь лежал в библиотеку. Там царил полный хаос. На подоконниках, столе, полу, повсюду были разбросаны книги, которые ректор принялся убирать с невообразимой скоростью. Правда, они постоянно выпадали у него из рук. Увиденное повергло меня в шок. Целую минуту я просто стояла и наблюдала за происходящим, и зацепенение вывело прикосновение пушистого рыжего хвоста к правой ноге. «Привет, Огонек! Хочешь печенье?» — заискивающе спросила у зверька и достала из сумочки две галеты. Озорник облизнулся и накинулся на лакомство, как только оно приземлилось у лап. Отряхнув руки от крошек, я подошла к подоконнику, взяла раскрытый фолиант и прочла название. «Историческая география империи. Ищите место, где солнце встречается с луной?» — хмыкнула я, сняла плащ и опустилась в кресло. «Не тратьте время, я скажу вам в обмен на обещание взять меня с собой». Ректор хохотнул, поставил книги на полку и занял другое кресло. Первая часть подсказки самая простая. Многие знают, что подобное явление происходит лишь в Либертауне. Вторая часть — своего рода ключ. Вам известно, кто такой лорд Доу и почему его нужно попросить показать язык? Фамилию Доу обычно присваивают людям, чье истинное имя неизвестно по каким-то причинам. Верно, но что именно искать? Могилу, дом, лавку. Либертаун в два раза больше Бронгвиля. Можно сбиться с ног, потратить месяц впустую, расхаживая по улицам. В одной занятной книге я нашел краткое упоминание о камне необычной формы в виде черепа. Скорее всего, именно его артефактор и назвал лордом Доу. Других соображений у меня пока нет. «Чего тогда медлим? До Либертауна полтора часа езды. Если сейчас отправимся в путь, то к полуночи вернемся». Словно ужаленная, воскликнула я, напугав огонька. У бедолаги даже печенье вывалилось из пасти. Выразив недовольство моим поведением, зверек схватил лакомство и скрылся в дальнем углу библиотеки. — Почему я медлю? — ткнул маг себя пальцем в грудь. — У меня полно дел. Академии, лекции, практические занятия. Куда спешить? Пролежал артефакт три месяца в ожидании покойного ректора, Пролежит еще какое-то время. Хотите сказать, что отправитесь в Либертаун один, при том, когда вашей душе будет угодно? Сощурила я глаза. Что ж, удачи. Я и без вашей помощи справлюсь. Найду способ добыть огонь, если понадобится. В крайнем случае возьму огниво. Завтра же поеду. Благодарю за недостающую информацию. Пожалуйста, только вы никуда не поедете. Расплылся огневик в широкой улыбке, отчего в груди поселилось недоброе предчувствие. Почему? — Видите ли, мисс Киммел, с сегодняшнего дня вы вправе покидать территорию Академии только с письменного разрешения вашего отца. Без него вас не выпустят за ворота. — Что еще за новости? Решили ограничить меня в правах? На каком основании? С каждым словом я все больше распалялась. Подбородок сам собой устремился вверх, руки сжались в кулаки, крылья носа начали раздуваться от злости, словно парусина под натиском ветра. «Указание лорда Вытлоу!» — развел он руками и встал. «С него спрос!» «Но предложение ваше!» Без тени сомнения выпалила я и уперла руки в бока. «Не стану отнекиваться, ваша безопасность также в моих интересах!» Я не хочу однажды получить сообщение, что тело дочери министра образования найдено в какой-нибудь канаве. У вас нет навыков боевой магии. Вам не справиться с преступниками, которые с легкостью разделались с артефактором. Послезавтра приступаете к работе над картиной. Безоговорочно заявил Мак. Если, конечно, не решите отыграться сегодня на библиотеке и не приведете ее в исходное состояние. Не дождетесь Голос прозвучал сухо и даже недружелюбно Мне понадобится помощь по установке мольберта и холста Я вам ее окажу Из фразы лорда Кристенда расследовала Что в среду он не собирается в Либертаун Когда же? Только бы не в пятницу Нужно было опередить огневика Раз он вознамерился вычеркнуть меня из списка союзников Но как? Есть идея В таком случае, извольте ознакомить с графиком новой отработки Чтобы я могла распланировать неделю Довольно дерзко вымолвила следом Законное требование Задумчиво выпятил он нижнюю губу Понедельник, среда, пятница Все те же два часа Эта пятница, понятное дело, отпадает Такой расклад устроит? Его ответ мало что прояснил. Слишком много вариантов вырисовывалось, что крайне осложняло задачу. Огневик мог отправиться на поиски следующей подсказки как завтра, так и в четверг, либо на выходных. И опять-таки, не стоило исключать пятницу. Вполне. На мужском лице появилась озадаченность. Огневик ожидал встретить яростное сопротивление, но столкнулся с кротостью. что вызвало у него немало вопросов и подозрений. Он открыл рот, собираясь о чем-то спросить меня, как внезапно раздался стук дверного молотка. В доме повисла полнейшая тишина. Даже огонек перестал хрустеть галетой и навострел длинные уши. Стук повторился, на этот раз более настойчивый. Голова нахмурился, отчего брови сошлись над переносицей, На лбу залегли две глубокие морщины и пробормотал. «Интересно, кто это может быть? Я не ждал гостей». «Не смотрите так на меня!» — ответила, насупившись. «Я тем более. Дом ваш». Лорд Кристендер сдвинулся с места только когда постучали в третий раз. Следом за ним, забросив печенье, протопал огонек. «Что хозяин, что питомец одной породы». «Ничего, Реджина, что-нибудь обязательно придумаем!» Принялась успокаивать себя, едва осталась одна. Пользуясь моментом, открыла окно и собиралась отправиться за книгами в дальний угол библиотеки, как услышала. «Добрый вечер, господин ректор!» Судя по писклявому голоску, явилась преподавательница по травологии Ая Дигер. Неужели у них свидание? Или Шатенко решила продолжить атаку во внерабочее время? Подобные мысли по непонятной причине породили в груди легкую досаду и толкнули меня на некрасивый шаг. Подойти к приоткрытой двери и напрячь слух. «Простите за поздний визит», пролепетала она. «Надеюсь, я вам не помешала». «Добрый вечер, магистр. Не помешали». В каждом его слове слышалось напряжение. Лорд Кристендер Был явно не рад внезапной гости. Что привело вас ко мне в поздний час? «Поздний?» — хохотнула я. «Сейчас только семь вечера. Неужели дает понять, чтобы не приходила больше домой не голова, а сама вежливость?» «Еще раз простите», — замялась преподавательница. «Знаю, мы договаривались разработать доклад завтра». но я боюсь, что не успею внести нужные правки. «Да чего мне это знакомо?» — сорвался шепот с губ. «Впервые я пришла сюда с подобной уловкой». «Что ж, проходите в кабинет», — на выдохе произнес ректор. «Мне показался странным тот факт, что магистр не заметила огонька и не спела ему дифирамбу. Так нередко поступали девицы, чтобы повысить шансы на успех, или расположить к себе объект симпатии. Неужели зверек пожелал остаться в тени? Стоило где-то на первом этаже хлопнуть двери и утихнуть шагам, как я нагрузила полный стол книг и подала Хлое сигнал. Мы управились за полчаса. Огонек не стал мешать. Вернувшись в библиотеку, он доел лакомство и улегся в кресло. По окончании работы я прождала хозяина дома около четверти часа. Потом собралась... и, не попрощавшись, ушла в общежитие. «Ты видела?» «Нет, ну ты видела?» «Какая наглость!» Завелась соседка по комнате, едва я сняла теплый плащ и вытащила заколку из волос, позволяя им рыжим облаком обрушиться на спину. Хоть она не сказала ничего вразумительного, я поняла, о чем шла речь, вернее, о ком. Только слышала, тебе повезло у меня челюсть отвисла и упала в снег, когда эта это расфуфыренная старая дева проковыляла мимо моего укрытия За ней тянулся такой шлейф духов, будто она искупалась в них чтобы вытравить всю моль в округе я думала мисс диггер скромница, пример для подражания Мне с трудом удалось держать смешок Стоило представить, через какую пытку пришлось пройти огневику. Ничего, ему полезно. Может, тараканы в голове притихнут. Магистр хочет замуж и явно имеет виды на лорда Кристендера. Вдруг он перестанет донимать несчастных адептов, когда устроит личную жизнь? Кривя душой, задала риторический вопрос и предпочла сменить тему. Лучше злиться на несносного мага, чем спрашивать себя, какое мне до него дело. «Помнишь, я говорила в столовой, что мой отец и ректор что-то задумали?» Догадка подтвердилась. «Мне запрещено покидать территорию Академии без письменного разрешения самого лорда Уитлоу». «Вот это они замахнулись!» – изумленно прошептала подруга. «Хотя нет, они рехнулись. Им определенно стоит показаться профессору Нилзу. Вдруг вылечит». Отец еще пожалеет о решении. Я устрою ему такую чудесную жизнь, что он через неделю заберет свои слова обратно. Сейчас же начну. Буду писать ему о каждом шаге, чтобы Мак почта забилась конвертами и не замолкала по вечерам дольше, чем на час. Правильно, так его. Потрясла соседка кулаками в воздухе. Как смотришь на то, чтобы отпраздновать чашечкой горячего шоколада, Окончание отработки У нас еще столько всего вкусного Благодаря твоей маме Положительно Тогда начну накрывать на стол Я взяла чистый лист бумаги, перо И принялась строчить Дорогой папочка Вернулась от ректора Закончила помогать ему с наведением порядка в библиотеке Сажусь пить горячий шоколад Потом займусь изучением конспектов Хорошего вечера! Твоя послушная дочурка. Сложив листок пополам, сунула в магический ящик и выбрала в настройках домашний адрес. Письмо мгновенно исчезло, а через минуту прилетел ответ. Умница, дочка, и тебе хорошего вечера. Лорд Уиттл. Начало положено. «Хлоя, скажи, пожалуйста, у ректора бывают свободные от занятий дни?» «Суббота и воскресенье», — без промедления ответила подруга. «Понятное дело, что в выходные у него нет занятий, а в будни?» «Маловероятно», — покачала она головы после коротких раздумий. «У лорда Кристендера очень плотное расписание. Будучи деканом...» Он нахватался предметов, как бродячий пёс-блох. «Зачем тебе? Что опять задумала?» С нажимом и тревогой в глазах спросила воздушница. Наведаться к тебе в гости, если ты, конечно, не возражаешь, а по пути заскочить в Либертаун. Впрочем, есть у меня еще одна неплохая идея, но она требует крайней осторожности и наблюдательности». «Без проблем». «Родители будут рады с тобой познакомиться!» Расплылась она в широкой искренней улыбке. «Давай устроим праздник живота, пока не явился Питер, а то он подчастую все умнет, даже крошек не оставит». «Хорошо, что предупредила. Я как раз собиралась расспросить тебя о вашей вылазке в город». Хлоя зарделась и на эмоциях стала рассказывать, как провела субботу в компании моего одногруппника. Судя по ее словам, у них нашлось много общего, от отчего отношения развивались да нельзя стремительно. Во вторник вечером я впервые за долгое время была предоставлена сама себе. Казалось бы, радуйся, наслаждайся жизнью, но мысли об артефакте и о том, что ректор в любую минуту может отправиться на поиски подсказки без меня – Не давали покоя. Ни одно заклинание не откладывалось в голове. Слова прыгали перед глазами, не желая складываться в строчки. Я забросила готовиться к лекциям и взялась за старое дело — написание писем. Если изначально отец отвечал на них хотя бы пару слов, то после десятого забросил. Тем не менее я продолжала их посылать, извещая влиятельного родителя обо всем, что делала. Ходила ли на занятия, в столовую, в ванную. Желала спокойной ночи и доброго утра. Хотел получить надо мной контроль и знать, чем я занимаюсь вдали от него. Но здоровье! Добрый вечер, папочка. Иду гулять. Вернусь, напишу. С любовью, Реджина. Отправив очередное письмо, обратилась к соседке. «Хлоя, отвлекись, пожалуйста, и послушай меня пару минут». «Может так сложиться, что я внезапно исчезну на 4-5 часов в один из вечеров», продолжила я, когда она посмотрела на меня. «На краю стола лежит стопочка писем для моего отца. Если тебе будет не в тягость, отправляй какое-нибудь каждый час. Только не посылай пожелания доброго утра. Впрочем, не думаю, что он их читает, поэтому не заморачивайся». «Без проблем. Понимаю. Отговаривать бесполезно. Попрошу лишь об одном». «Будь осторожна», — обеспокоенно произнесла девушка и впилась в мое лицо умоляющим взглядом. «Спасибо, Хлоя, ты настоящая подруга. Пойду прогуляюсь». Я накинула теплый плащ, глянула на часы, они показывали начало восьмого, и покинула общежитие. К ректорскому дому ноги несли меня с немыслимой скоростью. Я почти бежала. Увидев свет и не заметив поблизости экипажа лорда Кристендера, и спустила протяжный выдох, погуляла неподалеку около 20 минут и вернулась в комнату. Успокоившись, засела за домашнее задание. На ночь глядя, ректор никуда не поедет, иначе как он станет искать камень в виде человеческого черепа? В среду мне не нужно было прогуливаться возле его дома, ведь ожидала отработка. «Добрый вечер, адепт Кимил. Готовы к новым свершениям? Поприветствовал ректор, едва открыл дверь и пересеклись наши взгляды. На губах огневика блуждала притягательная улыбка. В фиалковых глазах горел загадочный блеск. Я посмотрела в них и потеряла счет времени. Злость и обида них испарились. В груди зародился непонятный трепет. Пожалуй, прошла целая вечность, прежде чем удалось с трудом выговорить. Добрый. «Господин ректор, всегда готова!» «В таком случае идемте!» Указал он в сторону библиотеки. Я запросто могла добраться сама уже с закрытыми глазами, однако глава предпочел сопроводить меня. Стоило переступить порог здешнего хранилища книг, как замерла, словно вкопанная. Мольберт уже был собран, огромный холст установлен, а рядом... Рядом с ним возвышался треножный стул, о котором мечтала с самого детства Вы все-таки купили его, взволнованно прошептала я И часто заморгала в надежде высушить слезы, чтобы не позволить им пролиться Выстоять два часа подряд – нелегкое дело К тому же вы так смотрели на него, что я не удержался от покупки Вымолвил он обыденным тоном. Несмотря на все перепалки, огневик продолжал удивлять меня и прокладывать путь к сердцу. Намеренно или нет, в любом случае у него очень хорошо получалось. «Благодарю от всей души. Вы даже не представляете, сколь бесценный преподнесли подарок. Мне всегда хотелось иметь подобный стул. Я подошла к треноге, провела по ней пальцами и вновь посмотрела на главу. Уверена». Вы задаетесь вопросом, что мешало его приобрести. По сути, ничего, просто отец довольно щедрый человек, однако никогда не видел разницы, на чем сидеть под час рисования, поэтому не спешил раскошеливаться. Со временем я приспособилась к обычным стульям, тумбочкам и даже подоконникам, если того требовал холст. Вопреки стараниям, слезы все же нашли выход и проложили путь по моим щекам. Ректор быстро сократил разделяющее нас расстояние и вытер влажные дорожки на моем лице. «Вы удивительны, мисс Киммел. Никогда не встречал прежде молодых особ, которых растрогал бы подарок в виде стула». Безлобно хохотнул он и положил правую ладонь мне на плечо. Приятное тепло пробралось под ключицу, побежало прямиком к сердцу, которое увеличило частоту ударов. Дыхание значительно участилось. Мне понадобилось немало сил, чтобы не закрыть от удовольствия глаза. Это не просто стул, а тренога, мечта. Чересчур импульсивно возразила я, дабы скрыть истинное состояние. Как думаете, много ли девушек в вашем возрасте мечтают о стуле? Скорее всего, вы единственная. Я рад, что сюрприз пришелся по вкусу. и, надеюсь, он немного сгладит возникшие острые камни. Мне жаль, что все так вышло. Я не имел права вмешиваться в ваши отношения». «Не имели. Вторила ему». «Однако, не стану просить лорда Вытлоу отменить решение. Повторюсь, я не хочу, чтобы с вами случилось что-либо плохое». «Потому что я дочь министра образования?» сорвался с губ необдуманный вопрос. «Ваше родство ни при чем. Причина, мисс Киммел, проста. Потому что вы — девушка, мечтающая о стуле». Ответ оказался настолько завуалированным, что я не поняла смысла, но посчитала нужным произнести. «С вами мне ничего не грозит». «Я обычный человек, мисс Киммел. Не стоит листить». Внезапно его пальцы впились в мое плечо. Казалось... Услышанное принесло ему боль вместо должного удовольствия. «Ошибаетесь? Вы невероятно сильный, начитанный, а еще очень заботливый и надежный маг!» На последнем слове мой голос прозвучал приглушенно и неестественно хрипло. Огневик впился в мое лицо проницательным взглядом, словно хотел понять, не солгала ли я, не пыталась ли расположить к себе. Спустя несколько бесконечных секунд его фиолетовые глаза вдруг потемнели, а взгляд опустился на губы. Воздух в библиотеке быстро нагрелся, сердце подскочило к горлу и поселилось в ушах, отбивая барабанную дробь. Я гулко сглотнула и замерла в ожидании того, что должно было произойти в следующий миг. Голова приблизился еще больше и стал склоняться ко мне как внезапно. Здешний покой потревожил стук дверного молотка. Он судорожно втянул носом в воздух, сжал челюсти, как если бы пришел в негодование, и выпрямился. Однако не сдвинулся с места, пока кто-то повторно не заявил о своем приходе. «Сейчас вернусь», — Виновато произнес лорд Кристендер и покинул библиотеку, наказав любимому питомцу. Посиди здесь, не ходи за мной. Решив не тратить время попусту, принялась переодеваться в старое домашнее платье, которое не так давно перевела в разряд рабочих. Над прежним же поглумился огонек. Хозяин дома появился в тот миг, когда я заканчивала возиться со шнуровкой на груди. — К сожалению, я вынужден вас оставить. Пришла магистр Диггер со своим докладом. Хотя отчаянно желаю понаблюдать за вами под час работы. Внутри холодным циничным клинком заворочилась ревность. Я не хотела отпускать его, но какое имело право задерживать? Ничего страшного. Мой голос прозвучал необычайно высоко. Скажите ли, что планировали увидеть на плотне заснеженную академию? Целиком и полностью полагаюсь на ваше мастерство и воображение. «Краски, кисти и прочие материалы в дальнем углу. Если что-то не найдется, смело зовите меня. Я буду в кабинете». Ответом лорду Кристендеру стал энергичный кивок. Он помедлил с минуту и покинул такие помещения. Я разобрала покупки, пристально посмотрела на учебные заведения, освещаемые со всех сторон магическими фонарями и огнями, и принялась за наброски. Часы показывали половину десятого, когда я снова облачилась в модное платье, накрыла полотно отрезом ткани и надела теплый плащ. Осознав, что ждать мага нет смысла, попрощалась с огоньком и покинула дом. Правда, не успела выйти за ограждение, как столкнулась с возничим лорда Кристендера. «Добрый вечер, мисс Киммел. Не подскажете хозяину себе? Полюбопытствовал он. «Да, только занят». «У него посетитель», — вымолвила после ответного приветствия. «Хм, что же делать?» Удрученно произнес кучер. «Может, вы знаете, завтрашняя поездка в Либертаун по-прежнему в силе?» Сердце тотчас забилось с удвоенной частотой, в горле пересохло, кончики пальцев задрожали от волнения. «Без понятия, Сильвер». «А в котором часу он планировал отбыть?» «Спросила с показным безразличием» «В шесть» «Отозвался возничий, не подозревая, какую свинью подложил хозяину и насколько сильно обрадовал меня» «Нет, не слышала» «Постучитесь» «Уверена, господин ректор будет только рад, если вы отвлечете его на пару минут от дел» «Благодарю, мисс, хорошего вечера» Я пожелала Сильверу того же и чуть ли не в припрыжку понеслась в общежитие. Помощь пришла неожиданно, откуда ее совсем не ждали. Хлоя! Прогорланила, едва влетела в комнату и плюхнулась на стул. Не представляешь, как я рада. Сейчас лопну от счастья. Скорее рассказывай. отрывистой скороговоркой произнесла соседка. «Завтра вечером тебе придется позаботиться о лорде Уитлова вместо меня», сообщила я заговорщицким тоном. «Реджина!» Испуганно протянула она и приложила ладонь ко рту, округлив глаза до размера грецких орехов. «Не стоит волноваться, со мной будет ректор, если, конечно, не высадит на полпути. Кстати, куда пропала Брэдли? Третий день подряд не вижу столовой». Даже дышать стало легче. Заболела или адепты закопали гадюку где-то в парке в отместку за разбитый сонар. Сама только сегодня узнала. Ее мать хватил сердечный приступ. Следствие — паралич. Бриджит взяла академический отпуск, чтобы ухаживать за больной матерью. «Какой ужас!» — Ахнула я. «Брэдли далеко не подарок, натворила много дел». но такой участи даже ей не пожелаю. Вероятно, она нуждается в деньгах. Как их передать? «Можешь мне дать. Мы собираемся группой. Я внесу твое имя в список». Между прочим, прошел слух, что ректор выложил из собственного кармана немаленькую сумму на лечение. «У него слишком большое и доброе сердце», — ответила я. и принялась составлять план действий на завтра.